глава 21 все 11 тысяч квадратных метров крупнейшего казино нового орлеана включающих в себя почти тысячи игровых автоматов 100 столов и 90 из них разумеется покерных а также с десяток первоклассных ресторанов и баров в 4 часа после полудня пребывали в спячке алчная азартная и разгульная жизнь здесь оживет не раньше 8 часов вечера а забурлит где-то к 11, чтобы потом не утихнуть до рассвета и совсем замереть в десять утра. Джонни Фарлеоне, хозяин этого заведения и двадцати шестиэтажного отеля, возвышавшегося над двумя этажами, занимаемыми казино, никогда не приходил на работу в столь ранний час. Но сегодня был особенный день, потому что Джонни ожидал особенную гостью. Несмотря на то, что он был богат как крест, и подобных ему и горных, и развлекательных заведений только в человеческом мире ему принадлежало более тысячи, а ведь были еще сотни в Сумеречном и даже с десяток в Мире Тьмы, Джонни Фарлеоне знал, что такая женщина, как Джилл Карлингтон, урожденная принцесса Анджуйская, никогда не будет его. Однако ему никто не мешал мечтать об этом, и потому в данный момент он спешил навстречу своей мечте, чувствуя себя робко и восторженно. Словно был неубеленным сединами, зрелым и опытным циничным дельцом, опрещавым влюблённым юнцом. Упитанный толстячок Джонни со стороны выглядел вполне добродушно, даже мило, но стоило заглянуть ему в глаза, и это наивное впечатление исчезало начисто и больше никогда не появлялось. Потому что тому, кто заглянул в глаза Джонни Форлеоне, казалось, что он заглянул в глаза самой смерти. Голос соответствовал выражению глаз, вкрадчиво тихий, пробирающий до костей проклятие еще и повод для встречи не самый приятный мысленно досадовал новорлеанский крестный отец мафии джонни фарлеоне гордился своей репутацией безжалостного мерзавца использующего в своих целях самые темные стороны человеческой натуры и все же у него был кодекс чести и одним из первых и главных пунктов этого кодекса было никогда не подводить своих клиентов тем более таких как Джилл Карлингтон. Он, конечно, постарается сберечь лицо и попробует объяснить излишек в мощности взрыва излишним старанием. Однако его проблема заключалась в том, что приказ он отдал четкий, и вероятности подобного излишка старания просто не существовало. И это означало, что его, Джонни Форлеоне, ослушались. Но это были его проблемы, а не его клиентки. Своё грязное бельё он всегда стирал сам и всегда успешно. Вот и в этот раз он разберется и обязательно накажет виновных. И накажет так, что сукины дети пожалеют не только о том дне, когда им вздумалось поступить вопреки его распоряжению, но и о том дне, когда они на свет появились. Белица инкомпарабеле! Красота несравненная, одарив восхищенным взглядом, приветствовал на родном итальянском языке свою восхитительную гостью Джонни. Вошедшая в холл женщина и вправду была великолепна. Она обладала одновременно яркой и чувственной и изысканно аристократичной красотой. Все в ней, от взмаха ресниц до стремительной, уверенной походки, говорило об уверенности и властности, о статусе и классе, об опыте и искушенности. «Такие женщины, как Мия и Радзабили Солью, моя несбыточная мечта», настолько же редкие как и алмазы в сотню каратов и настолько же блестящие и бессердечные думал Форлеоне, вожделенно взирая на красавицу и замирая под ее взглядом чувствуя себя словно кролик под гипнотизирующим взглядом удава приветствие его несбыточной мечты было ледяным и надменным но джонни был морально готов к этому стараясь не обращать внимания на поджатые губы своей прелестной гости и ее метающие молнии глаза Мужчина покаялся, принял всю вину на себя и неистово заверил, что подобное излишнее рвение со стороны его подчиненных больше никогда не повторится. Форлеоне почувствовал, как гостья сканирует его на правдивость, но он был готов и к этому тоже. К тому же на его стороне было то, что у него и на самом деле были самые честные намерения в отношении исполнения всех ее заказов в будущем. «Ты действительно веришь в то, что они хотели как лучше?» Джил презрительно сузила глаза и испытывающе заглянула в самый омут черной души своего собеседника. Вот только внутри похолодело не у нее, а у него. «Я разберусь!» – сипло выдавил могущественный крестный отец, пытаясь восстановить дыхание. «Я и сам чувствую, что что-то во всей этой истории со взрывом нечисто. Просто подумал, что вам мои проблемы ни к чему. Я верю тебе!» Снисходительно возвестила красавица, и вместо того, чтобы тут же исчезнуть, как она делала всегда, вдруг лучезарно улыбнулась и кокетливо поинтересовалась. Джонни, а как насчет предложить даме выпить? Что? Фарлеони был настолько ошарашен этим ее неожиданным вопросом, что на полном серьезе задался вопросом, а не увлекся ли он случайно фантазированием настолько, что теперь выдает желаемое за действительное. Джонни! Понимающе усмехнулась Джилл, насмешливо смотря на мужчину, застывшего с открытым ртом и при этом отчаянно вдыхающего и выдыхающего воздух. «Я предложила нам с тобой выпить. Я буду шампанское». «К-к-к-к-к-к-какое — сглотнул Форлеоне, с трудом овладев голосом. «На твой вкус. Удиви меня!» — не сказала, а прошелестела томным и нежным голосом красавица ему на ушко. Гроза воров и убийц сглотнул, пытаясь привести в порядок свои чувства. Однако, в отличие от воров и убийц, чувства Форлеоне своего хозяина не боялись, и потому его призыв к порядку не взымел на них никакого эффекта. «Я... я... я... я сейчас...» С трудом выдавил из себя Джонни и со скоростью удивительной для его комплекции кинулся к стойке бара. Вооруженный двумя бокалами и бутылкой шампанского, он вернулся уже через мгновение. «Простите мою нерасторопность, Ваше Высочество, просто я не ожидал такой чести!» Фарлеоне наконец-то пришел в себя настолько, чтобы выдавить из себя хоть что-нибудь членораздельно вразумительное. «Все нормально, Джонни!» — ласково проворковала Джил, «Я на всех мужчин так действую, хотя редкие исключения все же есть» под исключением вы имеете в виду шторма Не подумав, брякнул Джонни. И тут же пожалел. Причем еще до того, как заметил, что глаза красавицы заледенели. Лицо ее побледнело, а ласковая улыбка преобразилась в хищный оскал. Впрочем, бывшая принцесса почти мгновенно сумела взять себя в руки, и уже в следующую же секунду она вновь ослепительно улыбалась. «Да, Джонни, я имею в виду Микаэля». «И это очень удачно, что ты сам о нем заговорил». Голос гости вновь сочился сладким сиропом. «Потому что я хотела уточнить у тебя, а за что, собственно, ты его так не любишь? Ты ведь довольно молодой вампир, насколько я могу судить. Я бы даже сказала, почти младенец. К тому же ты бернянец, так что вы вряд ли могли пересечься с Микаэлем в прошлом». Да и в настоящем тоже вряд ли, учитывая чистоплотность Сторма и особенно его моральные принципы. Моральные принципы вампиресса произнесла, брезгливо поморщившись. «И тем не менее наши пути с ним пересеклись», — оскалился Джонни Форлеоне и не сказал, а выплюнул. «Я из-за этого морально озабоченного куска дерьма провел семь проклятых лет в тюрьме на острове Алькатрас». «Сторм упрятал тебя, Валькатрас?» – удивлённо изогнула правую бровь Джилл. «Но каким образом? Я что-то не припомню, чтобы Мик хотя бы в одной из своих многочисленных жизней был блюстителем закона и порядка. Насколько я знаю, у него только две страсти – бизнес и благотворительность». «Вы попали в яблочко, ваше высочество», – закивал как китайский болванчик Форлеоне. Именно его подкованность в бизнесе и страсть к благотворительности и вышли мне боком. «Если бы не этот чванливый ушлепок!» — процедил сквозь зубы Джонни. Каждый сцеженный им звук сочился от яда и злобы. «Я так и остался бы неприкосновенным. Федералы могли сколько угодно кричать о том, что я враг общества номер один. Но ровным счетом ничего не могли мне предъявить. Вот насколько я был хорош!» «Враг общества номер один? Надо же!» В глазах красавицы Вамперессы впервые за все время их знакомства появился живой интерес к сидящему напротив нее толстячку. «И как же тебя тогда зва Начала было интересоваться человеческим именем Бернианца Джил, но передумала. «Хотя нет, просто скажи мне, о каком периоде истории идет речь, и я угадаю сама». «Годы Великой Депрессии». «Значит, тридцатые!» – задумчиво протянула красавица, постукивая при этом изящным пальчиком по пухлой нижней губке. «Хм, ты определённо не Джон Диллинджер!» «Определённо!» – с улыбкой согласился Джонни. «Уж кем-кем, а Робин Гудом меня никто бы не назвал!» «Как, впрочем, и красавцем!» – скептически заметила красавица, окинув взглядом коренастую, упитанную тушку и животик своего собеседника. «К тому же, если мне не изменяет память, Диллинджер никогда не сидел в тюрьме. Он был застрелен насмерть при задержании». «Нет, Ваше Высочество, память вам не изменяет. Джон Диллинджер действительно был застрелен», — подтвердил Фарлеоне. «Что же касается меня, то я...» Однако его собеседница успела первой. «Ты Аль Капоне!» — воскликнула красавица-принцесса. «Я сразу догадалась...» «Просто решила тебя подразнить», – кокетливо подмигнула она мужчине. «Да и как можно было не догадаться? Ты, как и он, зарабатываешь свои миллиарды на сутенёрстве, рэкетирстве, подпольных казино, а также торговле оружием и наркотиками». «Ну, допустим, на наркотиках я в тридцатых ещё не зарабатывал», – поправил свою собеседницу Джонни. «Тогда гораздо более прибыльным было бутлегерство». «Ах, да, это же тридцатый Сухой закон. Точно-точно!» Постучав себя указательным пальчиком по лбу, вспомнила Джил. «Но насчет того, что ты уже в двадцать шесть стал во главе крупнейшей криминальной группировки Чикаго и затем всего за пять лет сумел либо подмять под себя, либо истребить все остальные бандитские группировки города, я ведь не ошибаюсь? Или я все же тебя с кем-то путаю?» Чарующе улыбнулась красавица, не забыв одарить своего поклонника восхищённым взглядом. «Нет, вы меня ни с кем не путаете. Я действительно был так хорош. Да и по-прежнему есть», — гордо провозгласил Джонни и расплылся в самодовольной улыбке. «И всё же Сторм тебя подловил», — напомнила своему собеседнику продолжающая восхищённо улыбаться Джил. Лицо Форлеоне судорожно дёрнулось, словно его внезапно атаковал приступ сильной боли. «Если бы только подловил, это я ему еще смог бы простить. Но он втерся ко мне в доверие, сука. И я действительно доверял ему. Доверял почти как себе. Более того, я считал Эдио Хейра братом. Прошло уже столько лет», — покачал головой Фарлеоне, «А я по-прежнему чувствую себя полнейшим идиотом. И этого я, Стормо, никогда не прощу. Да, это миг может, понимающе кивнула Джил, заставить чувствовать себя полнейшей идиоткой. Задумчиво проговорила вампиресса, не отдавая себе отчета в том, что произносит свои слова вслух. Фарлеоне хотел было поинтересоваться у Джиллы ее истории взаимоотношений со стормом, но пока он подбирал наиболее подходящие слова, она задала свой следующий вопрос, и момент был безнадежно упущен. «Иначе говоря, тебя и на самом деле поймали на неуплате налогов. Должно быть, обидно было так глупо попасться». «Почему же глупо попался? Ничего не глупо», — искренне оскорбился Джонни. «Я и так в экономику тогдашней разоренной Америки дофига бабла отваливал. И до сих пор считаю, что налоговики, твари неблагодарные, молиться на меня должны были, а не преследовать». Все так называемые законопослушные предприятия разорялись одно за другим, и в результате только и делали, что тянули дотации и льготы из государства, а я платил. И причем исправно платил, хотя и не все, но и в самом деле, что я совсем лох, чтобы исправно платить все налоги, в то время как их вообще никто не платил. Тем более, что никто, кроме меня и Эдди, даже приблизительного понятия не имел о реальных доходах моей империи. И никто никогда бы и не узнал, если бы Эдди, точнее Сторм, не передал мои расходные книги налоговикам. И все. Меня приговорили к 25 тысячам лет тюремного заключения. Но затем мне позволили, вампир иронично хрюкнул от негодования, Ввалить в государственную казну всю имевшуюся у меня наличность. После чего приговорили уже к одиннадцати годам и упекли валькатрас. Через семь лет меня амнистировали, но только потому, что мне оставалось жить всего ничего. Сифилис уже почти доедал меня. И если бы не Малькольм, который обратил меня в вампира, я бы сдох в нищете и безвестии. И все эти годы ты готовил месть? понимающе кивнула принцесса да протяжно со зловещими нотками в голосе мрачно изрек вампир о том что алькопона не подох как собака где то в подворотне а стал одним из самых могущественных бернянцев до сих пор знал только мальком а теперь знаете еще и вы «Так вот, почему ты натравил на Сторм-Энтерпрайз КЦББ и отдал распоряжение вывести как с личных счетов Сторма, так и компании все денежные средства вплоть до единого цента!» Поняла, наконец, Джил. «Ты пытаешься отомстить Сторму той же монетой!» «Почему же пытаюсь?» Обиженно надул щеки могущественный бернянец. «Зря вы сомневаетесь во мне, ваше высочество!» У меня достаточно связи и денег, чтобы не только разорить, но и упрятать сукиного сына за решетку. Единственное, что я не смогу, это упрятать его в Алькатрас, так как теперь это не тюрьма, а музей. Мне жаль тебя разочаровывать, Джонни, но Сторм для тебя по-прежнему недосягаем. И прежде всего твоя проблема в том, что ты мыслишь категориями смертных, а Сторм ни больше ни меньше ферзь на доске сумрачного мира, тогда как ты на этой доске всего лишь пешка. «Вы ошибаетесь, ваше высочество!» В голосе толстяка на сей раз прозвучала не только ничем не прикрытая обида, но и даже угроза. «Нет, я как раз ни в чем не ошибаюсь», усмехнулась красавица. «Более того, я помогаю тебе избежать ошибки. И себе», мягко добавила она. «Как я и сказала ранее, ты слишком молод, и поэтому очень многого не понимаешь. Кстати, Джонни, ты когда-нибудь задумывался о том, почему среди бернианцев нет ни одного представителя высшей знати, зато бывших криминальных авторитетов хоть отбавляй? А среди аундайцев наоборот, сплошные представители знати». «Честно говоря...» — принялся оживать губами Форлеоне. «Во мне, в принципе, от природы не заложена склонность к теории устроения бытия. Слишком уж я озабочен практикой устроения жития», — хвастливо ухмыльнулся Толстячок. «Нет, никогда не задумывался», — наконец, с серьезным тоном изрек он. «Да и зачем мне это?» «Как я и сказала», — усмехнулась вампиресса и снисходительно заметила. «Совсем младенец». Затем, Джонни, что сумрачный мир гораздо более жесткий в своей родовой иерархии, чем мир, к которому привык ты. И затем, что выражение «кровь не водится» – отнюдь некрасивая фигура речи. Это в мире смертных кровные связи утратили свою былую значимость. В сумрачном же мире то, чья кровь течет в твоих венах, по-прежнему решает все. Ну, или почти все. По крайней мере, то, в кого ты переродишься после смерти, решает определенно и точно. Например, чтобы переродиться в вампира в жилах смертного должна течь кровь нефилимов и только нефилимов. В тех же, кто переродится после смерти в вампира-куара, обязательно должна течь кровь Рифаимов. Однако и кровь нефилимов тоже допускается. И, наконец, если в смертном течет хотя бы капля демонической крови, Независимо от того, присутствует в нем также кровь Нефилимов или Рефаимов, то после смерти он сможет переродиться только в бернианца. <кười> <кười> довольно улыбаясь, прокашлялся Джонни. Всегда подозревал в себе нечто демоническое. И оно в тебе есть, красавица Вампересса поощрительно улыбнулась. Но при этом в тебе нет магии. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что демоническая магия подчиняется другим физическим законам, чем те, что действуют в мире смертных. Но в мире смертных магия и то с некоторыми и порой весьма многочисленными оговорками доступна только чистокровным демонам. «Нет и нет!» – беззаботно пожал плечами могущественный делец теневого рынка. «На кой она мне? Я и без нее себя очень неплохо чувствую!» «Согласна, в мире смертных, которым правят деньги, ты и без магии себя очень неплохо чувствуешь». Улыбаясь, почти как гордая успехами сына-мать, кивнула вампиресса. «Однако», — изрекла она и выдержала театральную паузу, «сумеречным миром правят не деньги, а магия», — вкрадчиво промолвила она, «которая есть у аундайцев, и магически самый могущественнейший из аундайцев наш общий знакомый Сторм. Дальше больше, использование магии контролируется старейшинами, которые души не чают, опять же, в нашем общем знакомом. Я или неправильно вас понимаю, ваше высочество, или вы пытаетесь убедить меня, что мы имеем дело с практически неуязвимым противником? Недоуменно нахмурившись, скептически уточнил Форлеоне не неуязвимым, а всего лишь очень сильным противником. С покровительственной улыбкой поправила своего визави Джил, которым к тому же движут исключительно долг, ответственность, честь, но прежде всего вина. Я это к тому говорю, что деньги и власть как таковые Сторма не интересуют. Они для него лишь средства, позволяющие ему творить и приумножать благие дела. Ваше Высочество, но вы же умная женщина. Не выдержал и воскликнул Форлеоне. «Я не верю, что вы настолько ослеплены этим красавчиком. Никто не может быть настолько бессеребренником. И особенно бессеребренником не может быть один из богатейших людей планеты». О горько усмехнулась красавица Вампереса. «Поверь мне, Джонни, я знаю, о чем говорю. Поверь мне, когда я тебе говорю, что отняв у него деньги и дискредитировав его в мире смертных, «Ты Сторма не уничтожишь, а просто разозлишь его и тем самым нарисуешь у себя на груди мишень. Чтобы уничтожить такого, как Микаэль Сторм, нужно действовать тонко, и поэтому тебе очень повезло, что ты встретил меня», — Джилл хищно улыбнулась. «Потому что я не только умею действовать тонко, но и очень хорошо его изучила».